Глава 10. Мои ученики, что было в принципе предсказуемо, не стали отказываться от пробы своих сил на ИМЭ. При этом никого не смущало, что это было не совсем легально, да и свой ранг всегда можно подтвердить на измерители Академии, чтобы не возникло никаких кривотолков. Да, возможно, это и было нелегально, но все же и не через черный рынок. У влиятельных родов есть свои послабления и организовать доступ к одному из ИМЭ без фиксации записи, Воронову было куда проще и дешевле, чем мне. Как бы я ни старался усилить свой род, но до такого уровня нам еще несколько десятилетий успешной деятельности. Но тогда мы будем у многих на слуху, и некоторые вопросы будет решать в разы проще, чем сейчас. Сергей не был бы собой, если бы не сделал из своего спора очередное шоу, Собрав публику, которая готова была сделать ставки на то, сумел он перейти в новый ранг, или все же его оппонент был прав и так быстро перейти из одного ранга в другой, парню не суждено. Как и несколько лет назад, когда я поверял свои силы через заказ на черном рынке, ЕМЭ выглядел куда менее пафосно, чем огромный кристалл в Академии магии. Да, кристалл был довольно большой, да и весил, наверное, немало но все же производил куда меньше восторженного эффекта. В данном случае ИМЭ представлял собой постамент с кристаллом метровой длины и прикрепленного к нему голографического проектора, который, собственно, отображал показания прибора и давал возможность всем зафиксировать результат. Для самого теста Воронов воспользовался одной из больших комнат для переговоров в моем баре, что его явно веселило. Особенно, когда он сказал, куда мне необходимо будет подъехать. В отличие от него, я видел в этом лишь дополнительную оплату за аренду комнаты, которой пользуются не так часто, да и реклама среди молодых аристократов была приятным бонусом. «Добро пожаловать всем собравшимся!» Поприветствовал Сергей приглашенных им гостей, которых в общей сумме собралось плюс-минус 30 человек. Как я понял, кроме меня и четверки моих учеников, здесь были однокурсники моего братца, которые, собственно, и были участниками спора. Сегодня вы узнаете, можно ли за короткое время пробиться через ранг, если рискуешь своей жизнью, или можно достичь того же тренировками, но в более спокойной обстановке. «Ты, как всегда, любишь привлекать к себе внимание», недовольно проворчал коротко стриженный светловолосый парень в очках. Он был оппонентом в данном споре и выглядел не особо радостным от устроившего здесь представления Воронова. «Давай приступим к делу и наконец-то закончим на этом». «Всему свое время», — улыбаясь, ответил Сергей. «Для тех, кто, возможно, не в курсе, но я и Кирилл, находясь в одном ранге чародея, не сошлись в подходах к развитию мага. И сейчас мы проверим, кто из нас прав и в каком случае маг прогрессирует быстрее». «Напомню, что по последнему измерению наших рангов мы набрали примерно одинаковое количество условных единиц магии на ИМЭ. Также мы готовились к текущему дню одинаковый промежуток времени, имея схожие ресурсы для своего развития. А теперь приступим», – театрально взмахнул он рукой, давая возможность своему оппоненту попробовать первому. Вообще измерение магической энергии сложно было назвать полностью объективным, Ведь количество очков зависело от того, сколько маг способен за раз выделить энергии и направить ее в кристалл. После такого он мог быть полностью опустошенным, но получить необходимый ранг, когда другой в таком же ранге маг будет готов повторить эту процедуру хоть еще 10 раз в течение часа, вновь наполнив свой источник энергии. Скорость наполнения у всех разнилась и поэтому за эталон принимали только максимальный размер выделяемой за раз магической энергии. Кстати, тот, кого Сергей назвал Кириллом, был из рода Мурузи, который славился своими магами, постигшими стихию молнии. Неудивительно, что с такой специализацией этот род прочно засел в сфере энергетики и разрабатывал оборудование для электростанций. Они в числе еще нескольких родов обеспечивали империю электричеством, и прокладывали новые линии электропередач в слаборазвитые районы. Кирилл под заинтересованным взглядом собравшихся подошел к МЭ и, положив на него ладонь, резко выдохнул. Воздух вокруг парня моментально наэлектризовался, и в комнате запахло грозой. Этим, собственно, выброс энергии стихии молнии ограничился, что говорило о потрясающем контроле довольно своенравного магического направления. И о том, что этот представитель рода Мурузии, в отличие от многих, посвящает много времени отработке своих навыков, оттачивая их до идеала. На голографическом экране высветилась цифра в 2012 очков, а значит Кирилл смог перейти в ранг младшего мага, что уже само по себе было достижением, особенно в столь короткий промежуток времени. Еще до того, как кто-то успел отреагировать на возникшую цифру, Воронов захлопал в ладоши. Потрясающий результат! Искренне, как мне показалось, обрадовался Сергей, хлопнув по плечу Кирилла, который от такого понебратского обращения лишь поморщился и поправил очки. Как вы можете заметить, мой друг сумел перейти в следующий ранг всего за несколько месяцев, тем самым доказав, что упорный труд позволяет достичь высот, которые иные никогда не возьмут. Запомните! «Чем больше вы прикладываете усилий, тем лучший результат вы получите по итогу». «Хватит поясничать», — осадил его Мурузи. «И покажи, чего сам смог добиться, или мне просто забрать выигрыш», — с неприкрытым вызовом в голосе спросил он. «Хорошо, хорошо», — поднял в примирительном жесте руки Воронов. «Я всего лишь хотел немного разрядить нашу напряженную обстановку». Все же спор на полмиллиона имперских рублей — это не шутки. На этих словах практически все собравшиеся пораженно посмотрели на этих двоих соперников по учебе. Пускай я не сильно интересовался всеми подробностями происходящего в Академии, но благодаря Реми был в курсе основных событий, которые она мне предоставляла в виде краткой сводки, чтобы я не тратил на это много времени. Его и так постоянно не хватало. Так вот Воронов и Мурузи были в своих группах негласными лидерами и из года в год вели что-то вроде состязания, кто же из них сильнее как маг. Благодаря этому их поток был намного сильнее своих предшественников, так как остальные на их фоне, если бы усердно не занимались, выглядели бы совсем жалко, и окружающие могли бы посчитать, что однокурсники этой парочки вообще не занимаются. Так что, по сути, Сергей и Кирилл тянули за собой весь поток курса, и с каждым годом их противостояние набирало обороты. Правда, Мурузи по какой-то причине отказывался участвовать в турнире Академии Магии, и из-за этого парни не могли решить возникшие между ними разногласия на арене. Возвращаясь к названной сумме, она была велика даже для наследников богатых родов империи и поразила действительно всех. Никто просто не мог даже представить, что кто-то захочет рисковать такой суммой денег. Я же, с другой стороны, теперь понимаю, почему так быстро согласился братец на названную мной сумму, ведь это была сущая мелочь на фоне того, что он мог получить. Ну ничего, я еще обязательно отыграюсь с ним за это, просто отложу это на потом, и вовсе я не злопамятный. «Ну, раз все так хотят увидеть, кто же уйдет отсюда с крупной суммой, помимо того, что ждали остальные собравшиеся, то так уж и быть». Поклонился Воронов приглашенным студентам. «Я продемонстрирую свой результат». Он приложил руку к ИМЭ и посмотрел на Кирилла. «Мне даже самому интересно, что в итоге получится». Подмигнув своему давнему сопернику, Сергей, как и блондин до него, сконцентрировал в ладони всю доступную ему энергию и выпустил ее в кристалл, который моментально поглотил ее и начал вести подсчеты. «В отличие от Мурузи, контроль моего бывшего родственника был не так хорош, и в комнате стало довольно прохладно. Некоторые девушки, одевшись слишком легко, сразу пожалели о своем решении», начав зябко ежиться от пронизывающего все холода. И все же это было лишь проявлением магии, а значит, не имело постоянной основы, да и магическая защита этого места, установленная мной лично, снижала пагубные эффекты от такого рода магии. Собственно говоря, улыбаясь, произнес братец, отходя от ЭМЭ, и словно не интересуясь, какой результат он покажет, Подсчет еще велся, и цифры уже превысили показатель в 2000 очков. Можно было даже не проводить эту проверку. Цифры остановились на значении 2105. Пускай это лишь на 5 единиц превысило необходимый порог, но все же он был покорен. Перед нами стоял полноправный маг Холода. Именно с этого ранга его можно было считать повелителем стихии и боевым магом. И еще одним важным моментом было то, что Воронов – каким-то образом сумел перескочить через ранг. Тебе как всегда везет, Воронов, процедил сквозь зубы Кирилл, с помощью коммуникационного браслета совершая перевод на счет парня. Просто я очень люблю спорить и не люблю проигрывать. Подмигнул ему Сергей и, убедившись в пополнении счета, радостно улыбнулся. Думаю, теперь можно однозначно сказать, что одаренный развивается быстрее, если он подвергается реальной опасности когда необходимо выложиться на полную и сверх того. Собственно, на этом представление окончилось, и Воронов предложил всем оценить свои результаты на измерителе, пока еще действует время аренды. Парень успел переговорить со всеми однокурсниками и несколько раз незлобно поддеть хмурого Кирилла, который, судя по всему, никак не ожидал, что его обойдут. Только после этого он подошел к нам. Вот моя теория и подтвердилась. Негромко произнес Сергей, лучась с довольством. «Готовься, что скоро к тебе могут попроситься другие на проведение схожего испытания», — подмигнул братец. «А это мне зачем?» — удивленно посмотрела я на него. «Ладно, я назвал слишком малую цену за то рискованное предприятие, но делать явный намек, кто ему помог достичь этого результата, все как обычно», — пожал плечами Воронов. «Я организую само мероприятие», — а ты предоставляешь необходимых противников. Цену можно выставить даже больше, чем выставил ты мне». «Повторюсь, мне это зачем?» – скрестив руки на груди холодно спросил я. «Из чего такая уверенность, что они согласятся?» «Я ребят веду за собой с первого курса», – уверенно ответил Сергей. «Так что многие из них согласятся рискнуть, чтобы не отстать от большинства, которые так или иначе потянутся за мной и Кириллом» и зачем это лично тебе? Начал все из простого интереса, вновь пожал плечами мак льда, хотя вернее было бы сказать мак льда с больших букв, ведь его результат действительно был довольно высоким. Теперь же многие сами стали тянуться за лидерами курса, да и должников у нас прибавилось, что может пригодиться в дальнейшем. Бесплатный сыр не смог удержаться я от улыбки. «Не без этого», — понимающий кивнул Сергей. «Что-то мне подсказывает, что ты меня втягиваешь в очередную авантюру», — недоверчиво вздохнул я. «Разумеется», — широко улыбнулся Воронов. «Ты участвовать в дуэлях не хочешь, значит, мне на этом не заработать. А вот такие спарринги с монстрами могут пойти многим по вкусу. Тем более все в домашней обстановке и никуда выезжать из города не надо. Красота», — развел он руками. «Еще, как бонус, твои ученики смогут посмотреть на работу старших и, возможно, что-то почерпнуть для себя», — добавил бывший родственник. «Я не собираюсь ради каждого такого студента отрываться от дел», — ворчливо отозвался я. «Да и кто будет находить им помещение под спарринг?» «Значит, ты, в принципе, согласен», — хитро посмотрел на меня Сергей. «Насчет места и времени можешь не беспокоиться». «За свою часть оплаты я все организую в стенах Академии. Да и не думаю, что руководство будет сильно против такой практики. Кстати, задумчиво обронил он, почесав бровь. А ведь к этому делу еще и целителей можно привлечь». «Все равно от тебя не отделаешься», — со вздохом ответил я. «Отлично», — подмигнул мне Воронов. «Тогда я пошел». «Дел море», — развел он руками, наглядно демонстрируя объем предстоящего. Расстроенный проигрышем, Мурузи первым покинул комнату, а за ним постепенно потянулись и остальные студенты. В итоге в комнате остался я, мои ученики и довольно потирающие руки воронов. «Как хорошо этот день складывается!» — подойдя к нам, произнес он. «Много согласившихся рискнуть, так же, как и ты. Не то чтобы много!» — поубавил радости в голосе Сергей. Но все же есть первые желающие, и за ними могут пойти остальные. Особенно если сделать спаринг с монстрами открытым. За небольшой взнос, разумеется, но все же. Аристократии так не хватает развлечений, заинтересовался я. Типа того, кивнул Воронов. Все развлечения, что есть, были перепробованы множество раз и уже не вызывают тех же ощущений, что и раньше. А тут смертельная битва, эмоционально вскинул он руку. Риск быть убитым или победить монстра, чтобы потом хвастаться перед друзьями. На такое многие пойдут, тем более, это не дуэль, где ты сражаешься против другого мага, а значит, он может и сдержаться. Так что думаю, это развлечение найдет своих участников и зрителей. А вы чего притихли? обратился он уже к моим ученикам. Не хотите, что ли, проверить, насколько стали сильнее благодаря тренировкам Егора? Учитель запрещал нам проверять свой ранг, мило произнесла Алиса, словно покладистая ученица. Еще и глазки потупила, актриса. Идите уже, махнул я рукой. На такие выходки водной волшебницы я уже давно не реагировал, они стали слишком привычными и обыденными. Впрочем, такая моя реакция заставляла Нарышкину придумывать новые методы вывести меня на эмоции. Правда, пока у нее не особо получалось но энтузиазма от этого меньше не было. Вот так по очереди каждый из четверки подходил к МЭ и с удивлением от показанного результата уходил в сторону, освобождая дорогу следующему. Изначально у Нарышкиной был ранг младший мастер, а у парней Елены старший мастер. Но это было в самом начале их учебы и еще до того, как мы стали активно заниматься. Сейчас уже прошло почти два года, И их продвижение было значительным. Алиса выдала результат в 1400 УЕМ, что однозначно говорило о ранге старшего мастера. Нарышкина оставалось совсем немного до ранга волшебника, и, думается мне, к осени она сможет его достичь, если сохранит тот же запал к тренировкам». Владимир и Мирослав показали 1730 и 1670 единиц и подтвердили ранг волшебника. Сильнее всех выделилась Лена. Когда она отошла в сторону, на голографическом дисплее горела самая большая цифра из продемонстрированных четверкой – 1815 УЕМ. Тем самым она перешла в ранг чародея. Впрочем, Лена прогрессировала быстрее всех за счет того, что побывала в другом мире, где совсем другой тип магической энергии. И благодаря своему второму источнику который также подстегивал общее развитие. Так что это не совсем чистый результат, но прогресс есть прогресс, и это сложно отрицать. Это получается, я за два года вырос до ранга волшебника? удивленно спросил у меня Бартенев, когда наплыв эмоцию всех стих. По большей части за счет улучшения контроля над источником и магической энергией, кивнул я. У вас, в отличие от Сергея, не возникало никаких барьеров в развитии. «Поэтому мне потребовалась стрессовая и опасная ситуация, чтобы преодолеть его», — вставил Воронов. «Можно было бы добиться этого более долгими тренировками, но, как видите, мне нужен был результат быстрее, чем через пару месяцев». «Кажется, кто-то решил стать учителем?» Вежливо спросил я, но мой взгляд говорил, что оценка его действий однозначна. «Прости, прости», — тут же отступил он на шаг. «Просто поймите» что да, по этому тесту вы стали сильнее. Но это не значит, что кто-то более низкого ранга не сможет вас одолеть. При должной подготовке и старании даже подмастерье может победить чародея. Само собой, при более высоких рангах разница более ощутимая, но все же. Так что особо не радуйтесь и постарайтесь свой ранг раньше времени не светить. «Снова тренировки», — убито протянул Мирослав. «Конечно», — хлопнул его по плечу Орлов. «Ты же хотел превзойти своего брата, так что у тебя есть все шансы к концу обучения бросить ему вызов и победить». «Так-то оно так», — почесал затылок наш самый большой ленивец. «Но все это...» «Неожиданно», — ответила за него Алиса и каким-то странным взглядом посмотрела на меня. «К чему в итоге приведут наши тренировки?» «А вот это уже интересный вопрос». Да и девушка отбросила свою привычную игру. Как знать, пожал я плечами, улыбнувшись. Я до этого никого не учил, а вы сами навязались на эту участь. Так что мне самому интересно, что из этого выйдет. Господин, поклонилась мне слуга, стоило нам переступить порог дома. Пока вас не было, в поместье прибыла гостья, изъявившая желание встретиться с вами. Мы разместили ее во второй малой гостиной. С учетом того, что Арина до вечера была занята работой в клиниках, то гостей действительно никто не мог заняться. Так что до прихода хозяев приходилось слугам развлекать неожиданного визитера либо просить прийти позже. Как давно она прибыла и как представилась? Спросил я внутренне, прикидывая, кто же это мог быть. Не то чтобы гости ко мне редко приходят, все же знакомство у меня стало больше, и кто-то время от времени да нанесет визит вежливости, как, впрочем, делаю и я. Слишком много вариантов, чтобы предполагать что-то однозначно. «Красивая китаянка», — ответила девушка, — представилась как ксумин. «Хорошо, спасибо. Отправил я слугу заниматься своими делами, а сам задумался о возможных последствиях данного визита». «Благо в своем доме я могу многое, уж об этом я позаботился. Лена, пойдешь со мной». Отдавать распоряжение Роксане, которая всю дорогу нас сопровождала, не стоило. Она бы и так пошла вместе со мной, занимаясь своими прямыми обязанностями. В указанной слугой гостиной действительно обнаружилась красивая женщина, даже скорее девушка, настолько была ослепительна ее холодная красота. О холоде я упомянул не только от того, что от густи веяло опасностью, но и из-за того, что волосы представительницы клана Мин были абсолютно белыми. При этом глаза китаянки были насыщенного синего цвета, правда также подернутые белизной, будто их сковал тонкий слой льда. Интересно, это просто внешность такая? Или передо мной мак льда высокого ранга? Слишком уж выделяются особенности ее организма. Сама Ксумин сидела на диване и до нашего появления медленно отпивала из чашки чай. Впрочем, девушка ее сразу же поставила на стол. Стоит отдать должное. Все было проделано с изяществом и грациозно, будто именно это движение отрабатывалось много часов. Устроившись поудобнее, китаянка с любопытством посмотрела на меня, после переведя взгляд на моих спутниц. Извините, что пришлось ждать. Но я не был предупрежден о вашем визите заранее. Вежливо улыбнулся я, садясь вместе с Леной напротив гости. Роксана же встала сбоку от нас, прислонившись к подоконнику. «Да, надо было предупредить вас, князь Шувалов, о моем визите. Но боюсь, что в таком случае наша встреча прошла бы совсем по-другому». Вернула мне зеркальную улыбку представительница клана Мин. «Интересно, почему?» — хмыкнул я. Я бы хотела попросить прощения за моего младшего брата. Склонила голову девушка ровно настолько, чтобы показать признание вины, но недостаточно, чтобы проявить уважение или, не дай боги, показать себя ниже меня. В Восходной империи, насколько я знаю, такие нюансы отслеживали очень скрупулезно, и все представители магических родов или, как у них, кланов обучались этому с пеленок. Так как склониться ниже, чем надо или недостаточно низко, могло расцениваться как оскорбление. Вообще, в их этикете было слишком много нюансов, чтобы запомнить их иностранцу, так что в этом представители этой империи относились сдержанно к ошибкам несоотечественников. Так вот, своими действиями Ксумин показывала, что считает, что я стою либо на равных позициях, либо ниже, но не желает показать этого, чтобы я не чувствовал себя оскорбленным. Еще одним интересным нюансом было то, что волшебница говорила на русском без малейшего акцента. Да и одета она была в светло-голубое платье в европейском стиле, а не то, что принято носить женщинам в восходящей империи. «К сожалению, я не настолько хорошо знаком с кланом Мин, чтобы знать, про кого именно вы говорите», — развел я руками, никак не отреагировав на действия девушки. «Я говорила про Джин с которым вы познакомились чуть ранее», осторожно произнесла она. «А, вы про того юношу, что хотел убить меня?» иронично уточнил я. «Да, такое знакомство имело место. Вот только я не понимаю в таком случае, что вы делаете в моем доме». Мой младший брат поступил опрометчиво, слегка поморщилась Ксу. «За это он получит наказание, когда вернется на территорию клана». «Так в чем проблема, перебил я ее. Насколько знаю, вы можете забрать своего брата в любой момент, чтобы провести наказание за его поступки. Все верно, кивнула китаянка. Но все же мне не хотелось, чтобы между кланом Мина родом Шуваловых были какие-то неразрешенные вопросы и трения. Вот как, удивленно посмотрел я на нее. Только мой род не настолько влиятелен, чтобы представитель прославленного клана приходила ко мне лично развел я руками. «К чему разведение этих политесов, если вы все могли сделать и без моего участия?» «Скажем так, ваши способности уникальны», — тщательно подбирая слова, произнесла Ксу, положив свои изящные ручки на колени. Все ее действия были направлены на то, чтобы я точно обратил на эти детали внимание. Пускай китаянка внешне была холодна, но ее движение и то, как она это подавала, привлекали внимание и невольно заставляли концентрироваться на этом. Впрочем, рядом со мной сидела Лена, на которую это вообще никак не действовало и от моей жены полыхало сдерживаемым раздражением. Последнее было даже хорошо, так как несколькими месяцами ранее она могла и вспылить, не став даже пытаться контролировать себя, а сейчас ничего. Вежливо улыбается, хотя в глазах и полыхает недоброе пламя. Настолько уникальный, что один из вас решил меня устранить? Холодно спросил я. Это была ошибка младшего брата, чуть склонила голову гостя. Он пока мыслит абсолютными категориями, и не понимает, что в мире много тонов, и не все есть зло или добро. Вновь она переводит все стрелки на Джинхея, будто клан Мин здесь ни при чем. В последнее слабо верится, скорее всего это походит на проверку как меня, так и представителя клана Мин. Несмотря на свои возможности, напавший на меня, имел слишком мало опыта, чтобы противостоять моим демонам. И к чему же вы причисляете меня, тем не менее продолжил я разговор. К темным магам, пожала плечами Ксу. Вы необходимы для уравновешивания мира и круговорота энергии. В любом случае, вы князь Шувалов не тот, кого мы ищем. «И как проходят ваши поиски?» – поинтересовался я. «У нас есть определенные зацепки», – уклончиво ответила она, отведя взгляд. «Ксумин», – тяжело вздохнул я. «Давайте сразу обговорим. Вы бы не стали приходить сюда, если бы вам от меня что-то не было нужно. Что-то, что я могу дать вам только на добровольной основе. Я внимательно посмотрел на девушку, но та никак не отреагировала на мои слова и лишь вежливо улыбаясь слушала меня. Предположу, что Джин Хей был лишь пешкой, которую вы были согласны потерять, лишь бы проверить вживую мои навыки. Сейчас он тоже служит поводом для того, чтобы начать со мной разговор, ведь вы его можете в любой момент вытащить из-за стенков, воспользовавшись своим правом карать преступников как клан. «Так чего же вы на самом деле желаете?» — вкратчиво спросил я у нее. «Вы правы», — на удивление не стало отрицать китаянка, — и деловым тоном продолжила говорить так, будто сдавала отчет. Наш клан направил в Российскую империю несколько воинов разной степени посвященности в дела клана. Главная цель — найти чернокнижника, который устроил несколько инцидентов в новогоднюю ночь. Нам удалось найти несколько его учеников, но никто из них не в курсе, кто был их учителем, или убили себя раньше, чем нам удалось получить сведения пока наше собственное расследование зашло в тупик. «И к чему вы все это рассказываете?» спросил я, когда пауза излишне затянулась, и было видно, что Ксу не будет продолжать свой отчет. «Это, скорее всего, не будет одобрено старейшинами клана», медленно проговорила она, будто еще не до конца решившись сделать шаг вперед и, наконец-то, ответить на мой вопрос. «Но я прошу вашей помощи в поимке моего брата Баймина». Пускай моя гостья продолжала сохранять маску ледяной королевы, но последние слова она проговорила излишне быстро, чем с потрохами выдала свое волнение, и, похоже, девушка сама прекрасно это понимала. «Значит, чернокнижник, из-за которого все началось, происходит из рода мин?» «Забавно», — ухмыльнулся я. «У всего есть обратная сторона». Безразлично пожала плечами ксу, возвращая свою холодность. Так произошло и с нашим родом. Мы столетиями занимались изгнанием и уничтожением демонов, и за это время в арсенале клана собралась большая коллекция того, что в ином случае было бы уничтожено. Но основатель клана приказал сохранять такие вещи, чтобы потомки лучше понимали, с чем им предстоит бороться. Мой старший брат увлекся архивом, в котором содержались описания кровавых ритуалов. Это сделало его сильным экзорцистом, но в то же время извратило понимание того, чему нас учат. К сожалению, к тому моменту, как это было обнаружено, он уже покинул клан, и годами мы не могли найти его. Я так понимаю, именно об этом нюансе знают немногие. Верно, кивнула девушка. Только моя ветвь клана знает все подробности произошедшего. Опять эти аристократические заморочки. Почесал я затылок, устало вздохнув. «Как же я от этого устал!» «Это дело чести!» Впервые проявила яркие эмоции Ксу, зло посмотрев на меня и повысив голос. «Моя семья должна решить эту проблему, чтобы смыть с себя позор!» Лена на такой выпад со стороны гости вытянула руку вперед, и в ней тут же возник язычок пламени. «Не забывайте, что вы здесь гости, и не смейте повышать голос на моего мужа!» Явно сдерживаясь, довольно грозно произнесла она. Особенно грозно это выглядело при таком аргументе, как магическое пламя в ее руке. Иначе мне придется забыть про законы гостеприимства. Ксумин пораженно посмотрела на мою жену и, кажется, побледнела еще сильнее. Хотя и так кожа у китаянки была настолько белой, словно ее никогда не касались лучи солнца. И почему я раньше не обратил на это внимания? прошу прощения за мою резкость», — склонилась в поклоне представительница клана Мин, даже ниже, чем делала до этого, обращаясь ко мне. «Я пришла в ваш дом просить помощи, и, к сожалению, мои эмоции взяли верх над разумом. Ваши извинения принимаются». Я положил руку на плечо Лены и отрицательно покачал головой. Моя жена еще несколько секунд сверлила ксу настороженным взглядом, но пламя все же убрала» хоть и чувствовалось, что готова применить его в любой момент. Но не вижу резона помогать тем, кто хотел меня убить. Пускай это вашему младшему брату не удалось, но была уничтожена моя машина и убит мой слуга. Мы готовы компенсировать это досадное недоразумение. Слегка поморщилась китаянка, видимо, не ожидая, что я буду настолько зациклен на этом. Также моя семья готова заплатить вам за помощь в поимке Баймина. «Все, как всегда, сводится к деньгам», — покачал я головой. «Но пока вы не смогли меня заинтересовать. Тем более мне до сих пор непонятно, что я получу за помощь в целом клану Мин, а не только вашей семье». Улыбнулся я, смотря на то, как трескается маска хладнокровия на лице девушки. «Клан Мин готов в ответ на ваше сотрудничество и помощь предоставить вам доступ к хранилищу клана». Стараясь сохранять лицо, медленно произнесла ксу. «Насколько нам известно, вы бы не отказались от возможности прочесть трактаты по демонологии, такие как, например, книги Соломона?» «У вас есть даже такое?» — не смог удержаться я от удивленного восклицания. «Как я и говорила, наш клан уже много веков занимается своей деятельностью», — гордо произнесла моя собеседница. «Так что вы ответите на мое предложение, князь Шувалов?» «Моя помощь вам обойдется в миллион имперских рублей», — вежливо улыбаясь, сказал я, наблюдая, как на миг расширились зрачки КСУ при названии такой суммы. «И, конечно же, я хочу получить доступ к вашему хранилищу». «Я могу обеспечить доступ к хранилищу клана, но названная вами сумма развела она руками». «Неужели честь вашей семьи стоит так дешево?» Специально сделал я акцент на равенстве денег и этого понятия, которым, по всей видимости, моя собеседница сильно дорожила. «Я», — попыталась возмутиться она, но Лена демонстративно подняла руку, намекая, что может ждать ее в следующий шаг. «Мне необходимо обсудить это с главой семьи», — опустила она взгляд. «В таком случае буду ждать от вас двух договоров от клана Мина от вашей семьи». «Подвел я итог нашей беседе. Ксумин поклонилась мне и плавно поднялась со своего места. И учтите такой момент», — провожая ее на выход, произнес я. «Если бы не было нападения и смерти моего человека по вине члена вашего клана, то цена за услуги была бы всего лишь в районе ста тысяч». При этих словах китаянка слегка дернула плечом, но больше никак не показала, что мои слова затронули ее. «Надеюсь, и эту информацию вы донесете до своих старейшин». «Я вас услышала», — твердо произнесла девушка и покинула особняк. «Как все интересно складывается», — хмыкнул я, когда убедился, что гостья ушла достаточно далеко, чтобы не услышать меня. «Да и в стенах особняка вообще проблематично что-то подслушать, из-за призванных мной демонов, обеспечивающих защиту, в том числе и от такого». «Ты специально выводил ее из себя?» — осторожно спросила Лена. — В некотором роде да, не стал отрицать я. Пускай мне, можно сказать, запретили мстить клану Мин, но не растрясти их хотя бы на деньги я просто не мог. Да и месть — такая вещь, которую можно привести в исполнение и спустя много лет. То, что представительница их клана сама пришла ко мне, просто позволила воспользоваться дополнительными возможностями и надавить на них в свою пользу. Тем более служба магической безопасности империи тоже должна мне заплатить, пускай и менее впечатляющую сумму». И все же эта женщина вела себя непозволительно дерзко, милорд. Вставила Роксана, что все это время лишь контролировала ситуацию со стороны, но никак не проявляла себя. Впрочем, именно такого и ждут от телохранителя. А то, что этой демонессией не составит проблем убить сильного мага, то это уже в частности, не требующие отдельного внимания. Меня больше удивляет то, что они хотели все это выставить как решение одного человека, идущего вразрез с планом клана, покачал я головой. Очень сомнительно, что небольшой клан, гордящийся своей вековой историей, из детства вбивающий в головы своих наследников необходимые знания и навыки, вдруг допустит к делу, происходящему на территории другого государства, того, кто будет действовать импульсивно. «Думаете, это была проверка ваших сил?» — настороженно спросила Рокс. «Скорее всего, за этим кроется еще несколько смыслов», — пожал я плечами. «Вполне возможно, таким открытым нападением они хотели показать своему бывшему соклановцу, что они уже здесь. Это из-за того, что официального расследования не было открыто», — поинтересовалась Лена, которая была в курсе происходящего. Я вообще старался такие вещи от своих жен не скрывать, так как это не было особой тайной. А им лучше знать, по какой причине я могу вдруг уехать. Лена просто верила в меня и согласна была ждать моего возвращения домой. А вот Арина скорее испытывала гордость за то, что я, пускай и платно, но помогаю нашему государству. Что поделать, патриотическое воспитание во многих аристократических семьях стоит чуть ли не на первом месте из всего, что должны привить, будущей элите империи. В том числе, немного подумав, ответил я. Так они, как специалисты в данной узкой сфере, могли предложить свою помощь. Она бы все равно выглядела несколько странной, но тогда приобрела хоть какую-то официальность и прикрытие. Тут же им приходится обходиться своими силами, а значит нельзя сильно светить своими возможностями, которые могут пойти в разрез с нашим и мировым законодательством. «Все же они не на своей земле, а значит, не могут творить все, что хотят. И при этом нападение на тебя недоверчиво покачала головой моя жена. В этом и странность», — подтвердил я. Возможно, этот клан и правда не ставит ни во что обычных слуг, но все это больше похоже на то, что Ксумин действительно имеет собственные мотивы участвовать во всем этом, а в самом клане нет однозначной точки зрения, как им следует действовать особенно если они не знают, что открыли охоту на своего родственника, который прошел ту же школу, что и они. Действительно, а ведь все сводится в итоге к одному чернокнижнику, который был слишком активным и привлек